Глава 42. Бен энд Джерри — единственные парни, с которыми я хочу драться. Примечание. Популярный американский бренд мороженого. Конец примечания. О, Джексон, ты не обязан был это делать. Я иду к столу, чувствуя волнение при виде свечей, газированной воды во льду и цветов. По-настоящему красивых цветов. Они великолепны. Я рад, что они тебе нравятся. Я от них в восторге, поправляю его я, утыкаясь лицом в белые, сиреневые и фиолетовые лепестки. Какие душистые! я протягиваю их ему. Я нюхал их, когда выбирал, говорит он. И в них нет ничего особенного. Услышав эти слова, я таю, потому что для меня это нечто совершенно особенное. Потому что, во-первых, он взял на себя труд устроить для меня такой ужин, поскольку подумал, что это придётся мне по душе. Во-вторых, он взял на себя труд отыскать цветы посреди Аляски и выбрал их сам. А в-третьих, он сделал это, несмотря на то, что наши с ним отношения это первое любовное отношение в его жизни, первый раз за 100 лет, когда он позволил себе отдаться чувствам. Как я могу не запасть на Джексона, когда он демонстрирует мне снова и снова, какой он заботливый? Это же цветы, а не поездка в Париж, говорит Хатсон, взяв книгу со стола библиотекаря и начав листать её. И в голосе у него звучит раздражение, но я игнорирую его. Час ещё не поздний, так что ему хватит времени испортить мне настроение до того, как я вернусь в свою комнату. Для меня Они очень даже особенные, отвечаю я им обоим, обхватив талию Джексона и крепко сжав его. Прости, что я забыла. Я чувствую себя такой виноватой. Не надо себя винить, он мягко улыбается и убирает с моего лица упавшую кудряшку. У тебя были непростые дни, и рядом со столом Анки есть микроволновка, так что мы можем легко подогреть твой ужин. А из чего он состоит? Спрашиваю я, и урчание в моём животе напоминает мне, что сегодня я почти ничего не ела. Джексон смеётся. Садись и увидишь сама. Он подводит меня к столу, и я вижу, что он приготовил для меня не только свечи и цветы. В этой аляскинской глуши он раздобыл тако, точно такие же, какие подают в моей любимой такории в Сан-Диего. Как тебе это удалось? Не могу же я открыть тебе все мои секреты, с улыбкой отвечает он. Но ты обязательно должен рассказать мне этот секрет. Я беру один тако и откусываю кусок, наслаждаясь знакомым пряным вкусом, взрывающимся во рту. Ведь скоро мне захочется ещё. Я откусываю ещё кусок, так радуясь этому домашнему вкусу, что не сколько не сдерживая себя. Держись рядом, И я буду добывать их, стоит тебе только захотеть, предлагает Джексон, усевшись рядом. Так я и сделаю, мы улыбаемся, глядя друг другу в глаза, несколько долгих секунд. И у меня перехватывает дыхание. Но затем ко мне подходит Хатсон и смеётся недоумённым смехом. Мясо? Мой брат подарил тебе мясо? Он фыркает, когда Джексон встаёт, чтобы включить музыку. Я сердито смотрю на Хатцена и шиплю: "Это не мясо, это тако, и которые начиняют мясом, не так ли?" Он начинает ходить вокруг стола с видом адвоката, готовящегося устроить свидетелю перекрёстный допрос. Он даже похож на адвоката в своих безупречной классической рубашке и строгих брюках. "Да, но в этом нет ничего плохого. Я люблю тако." Я подчёркнуто отворачиваюсь от Хатсона и смотрю на Джексона, который возится со своим айфоном. А я люблю человеческую кровь. Но это не значит, что я хотел бы получить её в подарок. Хатсон подходит совсем близко, кладёт руки на спинку моего стула, наклоняется и шепчет мне почти в самое ухо. Но то, что у тебя такие низкие стандарты, это хорошо. Раз ты связалась с малышом Джекси. Перестань называть его так. Мне приходится напрячь волю, чтобы не повернуться на стуле и не заорать на него. Но, похоже, именно этого он и хочет. Так что на эту удочку я не попадусь. И я глотаю извитительные слова, которые мне хочется крикнуть в ответ. И вместо этого стараюсь сосредоточить всё своё внимание на Джексоне. Он наконец выбирает песню "I New I Loved You" группы Savage Garden. И сердце замирает у меня в груди, даже до того, как он оборачивается и смотрит на меня таким взглядом, что меня охватывает трепет. По его глазам я вижу: он знает, что я чувствую, и ему это нравится. Очень. Тебе придётся рассказать мне, где ты раздобыл эти тако, говорю я ему, когда он возвращается к столу. Я откусываю ещё один кусок, хотя Хадсан всячески старается испортить мне аппетит. И проглотив тортилью и начинку, продолжаю. Думаю, мне захочется так и завтра. Вероятно, я смогу это устроить. В самом деле? Я вопросительно поднимаю брови. Он с весёлым видом качает головой. Грейс, чтобы порадовать тебя, я готов почти на всё. Я ещё несколько месяцев не смогу отвезти тебя на Таити, но каждый день кормить тебя тако это не проблема. Мне нужны не тако. Я беру его за руку и стискиваю её. Мне нужен ты, а мне ты, отвечает он и кивком делает мне знак продолжать есть. Когда я беру второй тако, он меняет тему разговора. Расскажи мне, что будет изображено на твоей картине? Мне не терпится посмотреть на неё. Мне тоже, фыркаю я. Он заинтригован. Что ты хочешь этим сказать? Я хочу сказать, что понятия не имею, что именно я пишу. Обычно я точно знаю, что хочу изобразить, но сейчас я просто пишу, притом пишу так, будто от этого зависит моя жизнь. Странно, не так ли? Гений вообще странен. Джексон пожимает плечами. Это известно всем. Продолжай работать, посмотрим, что из этого выйдет. Я тоже так думаю. В худшем случае просто выйдет какая-нибудь муть. А это не страшно. Это будет не муть, говорит он. Откуда ты знаешь? Просто я знаю тебя. Это такой простой ответ, но это именно то, что мне надо сейчас услышать. Ты чрезчур очарователен. Я улыбаюсь. Но ты же и сам это знаешь, верно? Джексон просто ухмыляется и наклоняется, чтобы поцеловать меня, прежде чем сесть. Хатсон издаёт звук рыотных позывов, и я невольно поворачиваю голову и со злостью смотрю на него. Что? Хатсон всё ещё разговаривает с тобой? спрашивает Джексон, и по его тону видно, что это его не радует. Всё время, я закатываю глаза. Он вообще не затыкается. Знаешь, ты становишься всё стервознее и стервознее, ворчит Хатсон. Эти меня заразил ты. С кем поведёшься, от того и наберёшься, огрызаюсь я. Это само собой, соглашается Хатсон, и в её тёмно-голубых глазах появляется хитрое выражение, от которого мне становится не по себе, хотя я и не понимаю почему. Мой брат определённо умеет портить настрой, ворчит Джексон, вставая. Спасибо, отвечает Хатсон. Я старался. Не мог бы ты просто взять и заткнуться на 5 минут? Плеско бросаю я, встав из-за стола вслед за Джексоном. Так будет неинтересно. Катцен отходит в сторону, садится на один из низких книжных стеллажей, болтая ногами. Берёт маленькую горгулью, которую Амка выдрузила на верхнюю полку, и обхватывает её руками. К тому же, если я буду молчать, кто станет указывать тебе на твои ошибки? А не слишком ли ты много на себя берёшь? Я показываю Хатсону язык. Прости, говорю я тогда в Джексона и обняв его сзади за талию. Я знаю, ты готовился к этому вечеру, но Хатсон постоянно всё портит. Не бери в голову. Он поворачивается и тоже обнимает меня. Это не твоя вина. А у меня такое чувство, будто моя. Я сжимаю его ещё крепче. Нет, определённо не твоя. Он наклоняется и целует меня в висок. "Ну раз уж наше свидание пошло не так, как планировалось, может, хотя бы попробуем провести это время с пользой?" "В каком смысле?" "Мы могли бы узнать побольше о горгульях. Я знаю, что ты пыталась изучить этот вопрос до того, как из-за Хатцена всё пошло наперекосяк." "И вовсе ничего не пошло не так!" кричит на него Хатцен. "Я пытался ей помочь." "Отличная мысль." Отвечаю я Джексону, и он делает мне знак опять сесть за круглый стол, пока он переносит на него книги, приготовленные амкой. Я сердито смотрю на Хатсона. Ты завладел моим телом. Тоже мне помощь. Ты опять за своё. Он вздыхает. Несмотря на то, что теперь ты знаешь, почему мне пришлось взять Атаму. Я никогда не перестану сердиться на тебя за это, говорю я. Кто бы сомневался? Я пытался помочь. И вот как ты меня благодаришь. Пытался помочь? я скептически хмыкаю. Ты хочешь сказать, помочь себе самому? Тебе когда-нибудь надоест делать из меня плохого парня? тихо спрашивает он. Не знаю, а тебе когда-нибудь надоест быть плохим парнем? Во время этой перепалки Джексон возвращается к столу и кладёт на него три книги из тех, которые отложила для меня Амка. Мне не терпится их почитать. И я быстро беру верхнюю. Магические существа, большие и малые. Вопреки моим ожиданиям, Джексон не садится, а подходит к стеллажу, на котором сидит Хатсон, и нагибается, чтобы взять книгу с нижней полки. Похоже, Хатсон собирается пнуть его ногой в лицо, хотя Джексону это, разумеется, неизвестно. Не смей, одними губами произношу я. Хатсон выгибает бровь, но в конце концов всё-таки оставляет Джексона в покое. Не слишком ли ты его опекаешь? Я прищурившись, смотрю на него. Я просто защищаю его от убийцы. Ты же знаешь, что этот Джексон убил меня, не так ли? Он качает головой, спрыгивает со стеллажа, отворачивается и бормочет: "На сегодня с меня хватит пренебрежения. У меня есть более важные дела". И он исчезает из виду. Углубившись в один из узких проходов между стеллажами, до меня не сразу доходит, что он идёт тем же путём, мимо всех здешних горгулий, которым прошла я, когда была в библиотеке в первый раз, и когда познакомилась с Лией.